Вмешалась Наоми нажатием клавиши, отправляя заполненный бланк на терминал Мелисси. Та, услышав гудок приема, достала из кармана свой, очаровательно старомодной модели. Миссис Супи, тая обратился к ней Холден. Мелисса. Мелис, вы с мужем давно на Ганемеди? Почти. Она постучала себя пальцем по подбородку и устремила взор вдаль. Почти 10 лет. Неуж ты так давно? «Получается так, потому что Дру тогда как раз родила, а ему же...» «Я к тому, что никто в Ганимеда, похоже, не знает, как это...» Он сделал широкий жест. «Началось». «Вы о станции?» «Я о кризисе». «Ну, оновцы и марсиане открыли огонь. Потом мы увидели, как начали отказывать системы». «Да», — нетерпеливо перебил Холден. «Это-то я понял. Но из-за чего?»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 Контролер, как заворожённый, пожал ему руку. Наемники шевельнулись и твёрже сжали оружие. «Мистер Филлипс», — начал контролёр. «АВП неуполномочен». Не слушая его, Холден повернулся к крикунье. «Мэм, из-за чего шум?» «На том корабле», — она ткнула пальцем в дверь дока. «Десять тысяч бобов и риса. Хватит, чтобы неделю кормить всю станцию». Толпа за ее спиной согласно зароптала и на шаг продвинулась вперед. «Это правда?»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 «Это имущество торгового дома Маоквиковский. Холден сбросил руку со своего плеча. «Десяток парней с тазерами и винтовками их не становят. Он кивнул на ручью толпу. «Мистер», — наемник оглядел его с головы до пят, — «Филипс, мне и ваше мнение, и мнение о ВП до лампочки, как и ваши советы. Не желаете свалить, пока не дошло до стрельбы?» «Ну что ж, он попытался».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 «И какой с нее толк, скажи честно?» «Капитан Холден, меня зовут Пракс. Пракс и Дик Мэнг. Я ботаник!» Холден пожал ему руку. «Приятно познакомиться, Пракс, но боюсь, что мне...» «Вы должны мне помочь». Холден понимал, что в последние пару месяцев этому человеку пришлось не сладко. Одежда висела на нем мешком, на лице виднились пожелтевшие синяки. Не так давно его избили. «Конечно». «Найдите на станции гуманитарной помощи Супитая Порнов и скажите, что я...» «Нет!» — выкрикнул Пракс. «Не то. Мне нужна ваша помощь!» Холден бросил взгляд на Наоми. Так и внуло. «Ладно», — вздохнул Холден. «В чем дело?»